Глава 26. Остальное путешествие прошло спокойно. Хольди больше не нападали. Пару дней нас пытались преследовать волки, но стоило Тейрону пустить в них огненный шар, и желание устая следить за нами сразу же пропало. С утра мила пурга, скрывая от нас всю округу. Обос медленно тащился вперед. Возницы боялись сбиться с дороги. К обеду Тейрон спрыгнул со своей телеги и подошел к нам. «Готовьтесь, скоро прибудем. Пустошь уж уже недалеко». Мы вяло кивнули в ответ. «Чего собираться, вещи все в мешках?» Через часа три Абус начал замедлять ход, и мы соскочили с повозок. К нам подошел Торстен, рассчитался за охрану. «Спасибо вам, данные Нейти. Обошлось в этот раз. Только одного человека потеряли. Жаль, хороший был возница. Но в нашем ремесле так, без опасностей не обходится. Мы попрощались со спутниками, и скоро телеги скрылись из виду, укрытые пеленой непрекращающейся пурги. Видимость сократилась метров до трех. «Куда идти?» — почесал голову Ингвар, плотнее запахнувшись в свой плащ. «За мной!» — бросил демон и пошагал прямо в снежную хмарь. Нам ничего другого не оставалось, как последовать за ним. Время и пространство скрыло вьюга, которая не превратилась еще в снежный буран, но монотонно завывала, норовя закинуть за шиворот побольше снега. Шаг за шагом, все дальше и дальше. Ноги гудели, тело содрогалось от озноба, ледяной ветер пробирал до костей. Мысли растворились, унесённые вьюгой. На автомате мы шли вперед молча, сами став похожими на Хольде. Всю одежду покрывал ини. Даже ресницы стали белыми от мороза. «Еще немного, и я упаду», — устало выдохнула Марна. «Сил больше нет. Здесь останавливаться нельзя». Тейрон сбавил шаг, подстраиваясь под наш темп. «Стоит хоть присесть на минуту, и больше не встанешь». «Долго еще до Ярнвида?» — спросила я. «Не знаю», — беззаботно ответил демон, словно мы были на обычной прогулке. «Золотой мост — это не сооружение. Я уже говорил, это точка в пространстве. Откуда ведет путь до Железного леса?» «Ох!» — простонал Ингвар. «Напомните мне больше не путешествовать с демонами!» Тейрон усмехнулся. Когда мы слезли с обоза, он содрал с лица порядком надоевший шарф и скинул капюшон с головы. Огненная кровь грела его, оберегая от мороза. Скоро его растрёпанные волосы покрылись инием, но демон все так же легко шел вперед. Мне бы такую выносливость. Постепенно всеми овладело какое-то тупое безразличие. Монотонные шаги, продрогшие тела, отсутствие мыслей. Над всеми давлело одно желание — упасть и больше не подниматься. Даже Тейрон приуныл, но старался не поддавать вида. «Путь в железный лес непрост». как мог подбадривал он нас только сильные духом одолеют его а остальные умрут жалобно спросила марна нет тины не столь кровожадные усмехнулся теран просто не смогут туда попасть значит умрут подруга тяжело вздохнула с этой пустоши нельзя выбраться сколько мы уже идем день два я подняла голову вглядываясь в белую хмарь перед нами И вздрогнула. Сквозь в южную всё все отчетливее проступались десяток черных силуэтов. Кто это? дернула демона за руку. Тот остановился, прищурившись. Это не Итины. Мы вытащили свои мечи, приготовившись к неожиданной встрече. Один из силуэтов выступил вперед, будто разрывая снежную пелену, и я, с удивлением, узнала в нем ректора Магической академии. Дан Торбит. Нам ничего хорошего эта встреча не сулила. Марный Ингвар встали по бокам от меня. Темные силуэты окружили нас со всех сторон. Здравствуйте, студенты! широко улыбнулся Эйнар. Не годится покидать учебное заведение накануне нового семестра. Казна оплатила ваше образование. Придется вернуться, чтобы закончить его. Его ухмылка стала жестокой, а в красивых глазах полыхнула ярость. «Со мной лучшие Хьюсворды Тройдена. Сопротивление бесполезно». «Не применяйте магию, только щиты», — шепнул Тейрон. «Возле Золотого моста она нестабильна». Мы молча кивнули, покрепче сжав вынутые из ножен мечи. Вот и очередная проверка на владение оружием. Эйнар усмехнулся, сделав знак своим спутникам. «Неужели вы думаете, что одолеете нас парой железяк? Мы будем стараться», — со злой улыбкой ответил Ингвар. «А вам двоим я настоятельно рекомендую сложить оружие», — ректор указал на моих друзей. «Вы нам не нужны, в случае чего и убить не жалко». Синие его глаза точно подёрнулись льдом, став по-настоящему страшными. Хьюсворды кружили рядом с нами, не сводя взгляд с Тейрона. Они плели какую-то магическую сеть, судя по пасам, которые слаженно повторяли друг за другом. «Окажись, мы спеленаты ею, и наши мечи не помогут». Лихорадочно перебирала в голове все заклинания, но нас не обучали подобному мастерству. «Эрианон!» — крикнул Энгвар. «Смотри на меч!» Я глянула на свое оружие. Клинок стал испускать слабое голубое свечение. «Что за шутки?» Тем временем Хьюсворды одновременно взметнули руки, и мы увидели, как в нашу сторону метнулась прозрачная, но от этого не менее опасная сеть. Не задумываясь, рубанула по ней мечом, и, к удивлению нападавших, заклинание рассыпалось. Эйнар, усмехнувшись, вытащил из-за спины огромный двуручник. «Что же, играем по вашим правилам!» и ринулся на демона, верно оценив противников. скрестились клинки, вышибая из металла пламенные искры мужчины двигались с такой скоростью, что мы едва успевали за ними следить. Долго наблюдать за боем нам не дали. Хьюсворды перешли в наступление. Марна отбила выпад одного из них, умело провела подсечку и пнула мужика ногой в висок вырубив. Я едва не выронила меч, наблюдая за обычно скромной и неуверенной в себе подругой. Ингвар смотрел на нее с восхищением. «Бей их!» — взметнул он свой меч и ринулся вперед, сшибив с ног стоящего на пути мага. Мы кружили, стараясь прикрывать друг другу спины, отбивая атаки Хьюсвордов. Один из них метнул ледяную руну в марну, но подруга ее ловко отбила, и та рикошетом вернулась к мужчине, обездвижив его. Нападавшие больше не решались применять магию. Звенела сталь, слышались негромкие вскрики. Казалось, все бытие сосредоточилось на мелком пятачке, где шел бой. Получив минутную передышку, бросила взгляд на демона. Тот ожесточенно бился сейнером, не принимая свою боевую форму. Противники были равны по силе. Мечи с лязганием скрещивались, мужчины оскалившись, отражали выпады, наступали и снова нападали. Меня оттолкнул в сторону Ингвар, парируя удар, который я пропустила. «Не зевай!» Лихо бросил он мне, отбивая атаку другого Хьюсворда. Кровь забурлила в венах, меня охватил злой азарт. Удар, еще удар, подсечка. Мужик, которого вырубила марно, очнулся, отполз в сторонку, начиная плести какое-то заклятие. Я ненадолго потеряла его из виду, пока отражала нападение, но стоило мне повернуться к нему лицом, навстречу мне метнулся серо-черный клубок знакомого заклятия. Того же. что применил в подвале Вальгард, нас попросту решили лишить магии. Впереди меня выскочила Марна, отбиваясь от нападавшего на нее мужчины. Я толкнула подругу на землю и метнула вперед сырую силу, боясь, что заклятие заденет друзей, которые отбивали атаки, кружась вокруг меня. Черный клубок завис в воздухе, лицо пославшего его Хьюсворда стало удивленным, а потом заклятие начало расползаться темной пеленой. Через пару секунд беззвучно взорвавшись. Волной зацепило четверых Хьюсвордов, и те повалились на землю. Шестеро оставшихся метнулись к ним. Я же обернулась к Тейрону и Эйнору. Те замерли, застыв с мечами наперевес. Сильна. Даже с каким-то уважением процедил ректор, и в ту же секунду метнул в меня огненный шквал, который с гудением полетел в мою сторону. Тейрон, отбросив меч, рванулся ко мне, на ходу перевоплощаясь. Огромные черные крылья заслонили меня от огня. Я буквально кожей чувствовала боль демона. Но он улыбался, глядя мне в глаза. Вокруг нас бушевал огненный вихрь. Снег плавился под ногами, а я сквозь слезы видела, как обгорают крылья демона. Пламя стихло, и Тейрон пошатнулся, едва устояв на ногах. «Ах ты ж дрянь!» Я обогнула демона, толкнув к нему Ингвара. Тот, все поняв, коротко кивнул, заслонив собой моего спасителя. За несколько шагов от злости сплела заклятие демонов, напитав от души его силы. Огненная буря ринулась вперед туда, где стоял Эйнер. Хьюсворды отскочили в стороны, даже не пытаясь защитить ректора, спасая свои шкуры. Мужчина вскинул руки, перед ним замерцал высокий щит, но пламя прошло сквозь него. Одежда Эйнар вспыхнула, и через пару секунд он превратился в факел, в вой от боли. В нос резко ударил запах жжёного волоса и горелого мяса. Ректор упал в снег, пытаясь сбить пламя. Двое из Хьюсвордов подняли руки, окутывая горящего ректора снежным покрывалом. Понемногу огонь унялся. На земле лежал изуродованный Эйнар. Роскошные волосы сгорели. Кожа обугленными клочками свисала с лица. Одежда, точно оплавившись, прилипла к телу. Вперед выступил один из Хьюсвордов с поднятыми руками. «Прошу вас, хватит, мы уходим!» Мы замерли, переводя дыхание. Шестеро уцелевших вывели сложные пасы, и тела раненых поднялись в воздух. Молчаливая процессия тронулась прочь от нас, исчезая в белой пелене. Я отбросила меч в сторону и подбежала к демону, Которая сел на землю, не шевелясь. Тейрон! Затрясла его за плечо. Тейрон, ты слышишь меня? Демон глубоко вздохнул и открыл глаза. Так орешь, что и мертвого разбудишь! Улыбнулся он, но улыбка тут же превратилась в гримасу боли. Ступайте вперед! Осталось немного. Я. я догоню вас. Мы своих не бросаем. Ингвар вернул меч в ножны, присел на корточки, вливая силу в демона. Сейчас полегчает. Марна достала из маленького мешочка, висящего на ее поясе, небольшой пузырек, выдернула зубами плотную пробку и протянула Тейрону. «Пей, станет легче». «Откуда это у тебя?» — удивилась я. «Что за травница ходит без настоек?» — усмехнулась та в ответ. «Зелье восстановления сил. Сейчас раны затянутся. Матушка научила. Демон проглотил лекарство, сморщился, но буквально через минуту встал на ноги, изумленно похлопывая по телу руками. Хм, не ожидал. Он, улыбнувшись, обернулся к Марне. Я твой должник. Всех вас. С... Спасибо. Слова с трудом вырвались из горла, точно увязли в зубах. Непривычен наш демон. К благодарности. «Брось!» — ответил Ингвар, подойдя ближе и подставив Терану свое плечо. «Обопрись, идти будет легче». Демон странно на него покосился, но протянул руку, обхватив парня за плечи. В югу унялась, будто ее и не было. Нам навстречу шел громадный белый волк, то ли скались, то ли улыбаясь. «Добро пожаловать на Золотой мост!» Вырвалось из его пасти, и мы замерли, не веря своим глазам. «Этины», — усмехнулся Тейрон. «Приветствую тебя, житель Ярнвида. Ступайте за мной», — кивнул ему волк, повернувшись к нам хвостом и затрусил вперед. Мы переглянулись и поспешили за ним, не веря, что наше путешествие окончено.